Глава 43. Меч истины был еще в ножнах, но Ричард уже чувствовал исходившую от него ярость. Он перестал сдерживать себя и сосредоточился на том, что ему предстояло сделать. Он снова стал несущим смерть. Увидев, что Ричард тащит за собой дюшаю, сестра верно побледнела. Она побледнела еще больше, увидев, какое у него лицо. ни слова не говоря, Ричард снял с седла лук и достал из колчана две стрелы с остальными наконечниками. Ярость уже овладела им. Все взгляды были устремлены на искателя. На него смотрели воины, женщины в черном и сама королева-мать. К сестре Верни вернулся дар речи. — Ричард, что еще? — он оттолкнул ее. — Помолчи. Держа в руке лук и стрелы, Ричард вскочил в седло. Ропот затих. «Я беседовал с духами!» — крикнул он. Рука королевы матери потянулась к веревке. Только этого он и ждал. Она сама не захотела выслушать его. Он высвободил магию меча. Одним движением он натянул тетиву, наложил стрелу и пустил ее в цель. Толпа ахнула. В мгновение ока Ричард приготовил вторую стрелу. Первая попала в цель, пригвоздив к столбу руку королевы матери. Вскрикнув от боли, она потянулась к веревке второй рукой. «Еще одно движение, и вторая стрела поразит тебя в правый глаз», — предупредил Ричард. Женщины в черном с плачем опустились на колени. Королева-мать замерла, по ее руке текла кровь. Охваченный яростью, внешне он сохранял ледяное спокойствие. «Итак, желаете ли вы выслушать повеление духов?» Королева-мать медленно опустила руку. — Что ж, говори. Ричард не опускал лук, но его ярость была направлена против всех этих людей. Теперь он чувствовал себя иначе, чем прежде, когда магический гнев был направлен на одного человека. Но тем сильнее горела в нем магия. Он и сам не знал, было ли дело в угрозе со стороны множества людей, или в уроках сестры Верны, учившей его развивать волю. Как бы то ни было, но на этот раз ему удалось высвободить такую магическую силу меча, как никогда прежде. Его самого пугала эта яростная мощь, и окружающие тоже почувствовали это. Те, кто стоял рядом, невольно отступили. Плач стих. Тысячи людей молча стояли на площади. Ричард заговорил. «Духи больше не хотят человеческих жертвоприношений». Это не заказывает вашей преданности духам, это доказывает лишь вашу способность убивать. Чтобы доказать свою преданность духам, вы должны перестать убивать людей Бака Банмана. Если же вы этого не сделаете, духи разгневаются на вас и обрушат на вашу землю голод и смерть». Увидев, что воины окружают его, Ричард крикнул. «Если кто-нибудь попытается напасть на меня или на этих двух женщин, «Ваша королева-мать умрет. Вы видели, как я стреляю? Мою руку направляет магия, и я не промахнусь». Воины отступили. «Оставьте его, и выслушайте, что он скажет», — велела королева-мать. «Я передал вам волю духов», — сказал Ричард. «Ваше дело повиноваться им». «Мы должны сами побеседовать с духами», — ответила королева-мать после некоторого молчания. «Тем самым вы оскорбите их». показав, что вас интересует не воля духов, а ваши суетные желания. Но мы должны... — Я здесь не для того, чтобы торговаться, — перебил Ричард. Духи велели мне передать священный нож этой женщине, чтобы она отнесла его своим соплеменникам в знак того, что маженти не будут больше убивать их. Духи явят свой гнев, лишив вас семян, которые вы посеете. Посеянное вами взойдет лишь тогда, когда народ бака-банмана узнает от ваших посланцев, что вы покорились воле духов. Если же вы не покоритесь их воле, вы умрете от голода. — Мы должны подумать, — сказала королева-мать. — Считаю до трех, в ожидании вашего решения, — решительно произнес Ричард. — Итак, раз, два, три! — толпа ахнула. — Что вы решили? Королева-мать подняла вверх свободную руку. — Можете идти. Даю тебе слово, королевы-матери, что вам будет дозволено живыми покинуть нашу землю. — Мудрое решение, — невозмутимо сказал Ричард. — Однако, — продолжала она, указав пальцем на него и его спутниц, — вы нарушили наше соглашение с мудрыми женщинами. Поэтому вы должны покинуть нашу землю немедленно. Мы изгоняем вас. — Пусть так, — кивнул Ричард, — но держи свое слово, иначе все вы пожнете плоды вашей неправоты. Он опустил лук и поднял над головой нож для жертвоприношений. — Ваша бывшая пленница отвезет этот нож своим людям и передаст им волю духов. Со своей стороны Бака Банмана больше не должны воевать с Маженти. Ваши народы отныне должны жить в мире. Никто не имеет права нарушить его. — Исполните волю духов, иначе вас ждет наказание. Ричард понизил голос, но такая ярость играла в его жилах, что в наступившей тишине все услышали его слова.